Глава 17. Всевозможная канцелярская мелочевка расхватывалась благодарными покупателями на ура. Дело очень быстро пошло в гору. В подвале дворца осталось только опытное производство больше для увеселения Его Величества, повадившегося наблюдать за экспериментами и давать бесценные советы. Как-то незаметно, парочка арендованных сарайчиков на окраине Мюнхена превратилась к весне 1869 года в небольшую фабрику выпускавшую всякую всячину. Несколько нелепое название отражало всю суть продукции, поскольку помимо канцелярских принадлежностей производились и календари на стену, матрешки и многое другое. Матрешки появились в России только в 1890-х годах. Сама идея пришла из Японии. С матрешками Факадан попал пальцем в небо, будучи твердо уверенным, что в мире эту игрушку давным-давно знают, этакий древний русский бренд. А нет. Новинка. Игрушку спешно запатентовал и, как оказалось, еле успел. Нашлись хватки и дельцы, пришлось даже судиться. Матрешки делаются прежде всего этнические. Очень хорошо раскупаются семейные, представленные родителями и детьми в национальных костюмах. Ничуть не хуже раскупались военные матрешки с офицерами и рядовыми. Были и другие, не менее интересные варианты. Какие-то новинки постоянно придумывали сами работники, получавшие за это премии. Ныне на попаданца работает почти четыре сотни людей, и можно развернуться шире. Но Алекс ощутил, что достиг предела компетенции на ближайшие годы, и дальнейшее расширение просто не потянул бы самостоятельно. И, откровенно говоря, стало просто неинтересно. Поэтому, как только группа офицеров из числа новых друзей, отловив его в манеж дворца, предложила вложить средства, Факадан согласился безоговорочно. «Акционерное общество, господа!» ответил попаданец, снимая маску и опуская клинок. 51% процент мне, остальное делите между собой, как хотите. От управления я отстраняюсь, оставляя за собой только внедрение новинок и общий контроль». Ротмистер Крауза, возглавлявший переговорщиков на правах почти друга, мастерски сыграл лицом, показывая неуместность предложения. 51%, и ты отстраняешься? Хм, то есть в любой момент можешь мешаться в работу производства?» Алекс, даром что актер. Сыграл лицом не хуже ротмистра, заткнув нового друга и возможного делового партнера на полусловие. «Друзья мои, это не подлежит обсуждению», — усмехнулся, промокая поданным полотенцем под с лица. «Производство и сбыт уже налажены. Вам нужно просто вложиться и взять на себя текучку. Риски, как таковые, отсутствуют. Не нужно забывать и о патентах». Торг продолжался три дня. Встречались в отдельном кабинете ресторана средней руки, на нейтральной территории. В итоге сошлись на предложение Факадана. За ним остался 51% акций, но взамен всякая всячно получала генеральная лицензия на канцелярские мелочи, выпускаемые на территории Германии. Для тех, кто понимает, преимущество немалое. Компания прямо-таки обречена быть передовиком производства. К генеральной лицензии попадание сприкрепило социальную политику по отношению к работникам. Заработок, который не должен опускаться ниже определенного минимума. 10-часовой рабочий день. «Оплата производственных травм». «Господа!» — остановил он Крауза, набравшего было воздуха для возмущенной тирады. «Дозвольте договорить. Видите пункт, согласно которому на оплату труда идет процент от прибыли?» «Ты где это видно?» Распушая тоненькие усики, смешно вскипел молоденький титулованный Фендрик, не так давно окончивший университет и поступивший на военную службу. Фендрик — младший офицерский чин, где-то между прапорщиком и младшим лейтенантом. Недавний бурж пытался завоевать позиции в офицерской среде и потому вел себя порой не вполне уместно. Они так будут зарабатывать чуть не в два раза выше, чем их коллеги по отрасли. На молоденького графа снисходительно посмотрели все, и то смущенно замолк. Зарабатывать! По слогам произнес Факадан. Граф фон Шпрея правильно сказал: Сами подумайте, какой энтузиазм будет у работников, простимулированных таким образом. Простите, господа, это риторический вопрос. Сам же на него и отвечу. Глядите. В случае, если младший офицерский чин обладал титулом, этот титул могли использовать, чтобы показать свое расположение к человеку. Алекс выложил на стол бумаги, присланные недавно управляющим поместьем. Вот, ткнул он пальцем. Доходность поместья за разные годы. Вот доходность поместья, расположенных по соседству. Черт побери, пробормотал Фендрик. Да чуть ли не втрое. Вы хотите сказать? Да. Управляющие работники получают часть прибыли. Управляющий аж поет от счастья. Говорит, что никогда они так усердно не трудились. Постоянно что-то выдумывают, дабы улучшить труд и увеличить доходность. Да что они могут придумать? Как-то растерянно сказал Фендрик. Негры же. О, когда человек материально заинтересован в успехе твоего дела, и когда это дело хоть немного его, даже негры способны показывать чудеса сообразительности и трудового энтузиазма. А здесь-то немцы. Вот как. Граф откинулся на спинку кресла, совершенно растерянный. Кажется, теперь я понимаю суть этого социализма. Каждый гражданин будет, по сути, акционером государства, и потому кровно заинтересованным в благополучии онова. Мое видение социализма именно такое, согласился попаданец. Но какого-то единства по этому поводу в рядах социализма нет. Имеются и другие мнения. Вы знаете, как-то очень взросло сказал фон Шпрея, мне даже интересно стало. Словом, я за предложение полковника Факадана. Подписав соглашение, Алекс отстранился от предприятия, сосредоточившись на учебе и изобретательстве. Хотя, пожалуй, в данном случае это именно полноценное изобретательство. Если канцелярские скрепки хотя бы помнил внешне, что не исключило, между прочим, не самой простой работы со станками и приспособлениями для изготовления онных, то вот нормальный чертежный кульман... Кульман – наиболее совершенный вариант чертежной доски, который только недавно начал отходить в прошлое. Не давался. Видел не раз. В общаге провинциального вуза студенты жили вперемешку, не делясь по специальностям. У Пашки в комнате стоял, например, фрепот из мастодонтов, требовавший чертить непременно от руки. Еще у парочки ребят видел. Проблема в том, что именно видел, но никогда не интересовался и тем более не пользовался. Воссоздать же не самый простой прибор по внешнему виду не так-то просто, даже если ты сам ныне почти инженер и хотя бы примерно представляешь, что для этого нужно сделать». В итоге, сделав к лету десяток вариантов, все и запатентовал. «Полевые испытания, господа», — сказал компаньонам, представляя новое изобретение. «Сделаем на фабрике по десятку вариантов каждого, да отдадим в университеты и технические училища. Что они лучше привычной чертежной доски, в этом я уверен, а вот какая или какие модели придутся по вкусу специалистам, пусть они сами и решат». «Можно?» — спросил граф, недавно повышенный до звания унтерлейтенанта примериваясь к чертежным доскам Факадана. «В университете приходилось? Очень недурно, да. Не уверен насчет больших денег. На мелочевке вроде скрепок больше заработаем. Но вот престиж несомненен. Да со временем скажется. Долговременная реклама получается. Очень интересно, полковник Унтерлейтенант примерно соответствует младшему лейтенанту. За учебными делами и развивающимся производством Алекс совсем позабыл про заговоры против Людвига. «Стыдно немного». Тем более, что король считает его другом. Вдвойне стыдно, что сам попадание своего покровителя другом не считает, но пользуется при этом кое-какими привилегиями. Пусть денег из казны Факадан не брал, но благосклонное внимание к одному из фаворитов его величества дало зеленый свет производству канцелярской продукции. Дабы не считать себя приживалом, начал потихонечку собственное расследование, собирая слухи. Никакой детективщины, все очень аккуратно и поверхностно. Обычные разговоры слуг, придворных и горожан, отсортированные по различным признакам. Вывод, как ни странно, лежал на поверхности. Против Людвига играют сразу несколько игроков, преследуя различные цели. Проанглийская партия, французская, австрийская, прусская, русская, не считая родственников. Двойные и тройные агенты в этом змеином кубле – скорее норма. Кубло – клубок змей, змеиное гнездо. В метафорическом смысле – преступное сообщество. Легкости, с которой Факадан вскрыл заговор, Он был и поразился, но потом... Чему я удивляюсь? Для аристократии высшего света вообще такие вот заговоры скорее норма. Редко-редко можно найти человека, который не состоял бы в каком-то подпольном кружке или сообществе. Не обязательно ради свержения власти, иногда ради смещения невыгодного чиновника. Только вот определить, когда невинные интриги сменяются деятельностью, направленной во вред государству, очень сложно. Аристократия в большинстве своем искренне уверена, что их интересы Это интересы государства, а интересы группировки или семьи и вовсе нечто священное, за что должен давать жизнь всякий гражданин и патриот, желательно, не принадлежащий группировке или семье. Личные интересы, семейные, клановые, государственные, и тронуть по сути никого нельзя. Практически у каждого найдется покровитель самых высоких сфер, который уверит жандармов, что этот достойнейший человек никакой не заговорщик, а настоящий герой работающий под его руководством на благо государства, или, напротив, детишки балуются. Покровитель может порой скрипеть зубами, но своих сдавать нельзя, ибо родственники – деловые партнеры или однокашники. В худшем случае пожурят и отправят лечиться за границу, ну или в провинции отсиживаться, в родовом поместье. Деньги берут с легкостью неимоверные, хотя предпочитают, конечно, борзами щенками в виде выгодных заказов или услуг. А что не скрывается, так король-то слабый. По сути, Людвиг держится только потому, что группировки более-менее равны по силам. Ну и многочисленный средний класс с низовым дворянством как сдерживающий фактор. Эти как раз не ассоциируют свои хотелки с государственной необходимостью, зато прекрасно понимают, что значит времена перемен для обычных людей, тех, кто не относится к небожителям. Если уж я разобрался. попадание заметно преуменьшал свои аналитические способности. Неплохой интеллект, отточенный учебой в 21 веке, и выживанием в веке XIX. Занятия политикой, военным делом, управлением, а самое главное, несколько иной взгляд на вещи. Местные при всем их интеллекте едва ли не поголовно страдают ограниченностью мышления. В аристократии они видели не кубло, а достойных помощников государя. Алекс же видел, что есть. Гадюшник. Как можно считать опорой трона некий аристократический род, если основатель Ленова получил звание графа, заветристые рога и благосклонность короля к его супруге, да и потомки, как правило, не лучше. Встречались и достойнейшие люди полководцы и управленцы. Но полководцами и управленцами они стали исключительно потому, что выбор достойных кандидатов проводился в очень узком кругу. На уровне дворян служилых родовая честь и правда не являлась пустым звуком. Собственно, она-то и мешала стать дворянству служилому придворной аристократии. Так что в верхушке люди ничуть не отличавшийся от коллег из 21 века, и отношение к нему попаданца со соответствующие, никаких иллюзий. Вот только что делать с результатами, если король ничего не хочет слышать о государственных делах. Делами культуры и искусства занимается вполне успешно, особенно после придания ему вектора. Все-таки детский парк поданным куда более понятен, чем Нойшванштайн, как это происходило в другой истории. Нойшванштайн замок, построенный при правлении Людвига II в реальной истории считается одним из самых красивых и романтичных замков в истории. Одновременно причина недовольства граждан Баварии своим королем, поскольку подобная романтика съедала слишком большую часть государственной казны. Экономика, политика, военное дело безнадежно. Заученные фразы и такие же заученные шаблонные решения, вдолбленные воспитателями, а понимания нет. Может все-таки попробовать? Не в лоб, а из воль, потихонечку. Алекс прокачал мысленно вариант разговора достаточно правдоподобно представляя себе реакцию его величества. Может и сработать, хотя затянется это на месяцы, причем не факт, что в конце обернется хоть каким-то положительным результатом. Узная его величество у себя, спросил он представленного лакея. Оказалось, что да, причем в кабинете и один, случай нечастый. Факадан поспешил туда, едва не срываясь на неприличный во дворце бег. «Куда?» – остановил его секретарь. «А, это вы, полковник. Проходите». Взгляд канцелярской крыски стал влажным и восторженным. Так смотрит школьница на своих кумиров. Настолько похоже, что попаданца передернула от нахлынувших ассоциаций. Связи между психическими явлениями, при которых появление одного из них в сознании человека, влечет практически одновременное появление других. Его величество у себя? У себя, полковник! Секретарь, два не божествлявший Факадана после серии изобретений, изменивших мир, ухитрялся произносить некоторые слова за заглавной буквы. «Только...» — замялся крыс. «Зубы у него!» Алекс кивнул, дескать, понял, и открыл дверь. Людвиг сидел в кресле, оплывший трепичной куклой. На столе баночка, в руках тряпицы и... Характерный запах хлороформа. Попаданец уже знал, что в этом времени хлороформ частенько используют при зубной боли. Но только сейчас дошло. Людвиг II — токсикоман. Людвиг II, правда, использовал хлороформ при зубной боли. Исследователи считают, что не вполне адекватные поступки короля были вызваны в том числе этой привычкой. Отсюда его постоянные грезы, детскость и несуразные выходки. Молча, закрыв дверь, ничего не ответил секретарю и вышел, обдумывая ситуацию. Как теперь быть, он плохо понимал. Сталкивался с таким еще дома, на подработке. Парнишка разнорабочий вел себя как ребенок, лет десяти. Ситуацию прояснил тогда сосед парнишки. Оказалось... Ребячливый разнорабочий в детстве токсикоманил, что и сказалось на интеллекте. Он просто не вырос интеллектуально. Хлороформ, конечно, не ацетон и не дает заметной деградации личности, но последствия все же видны. Людвиг регулярно пребывает в мире грез, и все его стремление к культуре – это неосознанное стремление вернуться обратно. Как быть, Алекс решительно не понимал.